Глава десятая. Анна. Я настолько волнуюсь, когда он начинает свое объяснение, что пытаюсь унять страх игристым. Жадно пью через трубочку, уставившись на него. И когда мужчина прерывает свой монолог, чтобы совершить признание, пузырьки в панике бьют мне в нос, и я захлебываюсь напитком. Начинаю кашлять, привлекая внимание Луки. «Ань!» Я сразу же поднимаю ладонь, чтобы остановить его – Еще немного кашляю, а после пытаюсь отдышаться. От носа до головы словно кто-то салют запустил. Господи! И все потому, что этот чертов Лука решил довести меня до приступа. Он что, действительно хотел это сказать? Ты в порядке? Нет, я не в порядке! Возвращаю ему широко распахнутый взгляд. «Зачем ты это все говоришь, Лука? Что такого случилось сегодня? Что, боже?» «Ты влюбился? Это ты хочешь сказать?» «Я активно жестикулирую. Тогда ты сумасшедший. Понятно тебе?» Мужчина сначала явно удивляется, а после весьма сильно хмурится. «Что? Что это значит?» «Я, кажется, чертыхается, хотел сказать, что эта встреча оказалась очень ценной для меня». «Выдыхает. Это хотел сказать. Блять. Я стану и прижимаю лоб к окну от отчаяния. Он не хотел сказать, что влюбился. Не это хотел. Чёрт, чёрт, чёрт! Но он заладил о любви, как влюбился в кино, и я... «Боже, Аня, при чем тут ты?» «Подумаешь», — открыл эту дорогущую бутылку. «Ань, оставь меня!» — шепчу. «Боже, какая лохушка! От горя делаю большой глоток. Хуже уже не будет». «Нет, я хочу понять. Он меня доведет. Почему это может расстроить тебя? Моя влюбленность. Что с этим не так?» «Потому что это было бы ненормально, Лука!» – вспыхиваю. «Это и так все не очень-то нормально». «Я не понимаю». Честно и спокойно отвечает он. «Мне бы его спокойствие, но чертов салют разорвался в мозгу и началось кровоизлияние из моих собственных загонов». «Никто не просил понимать меня!» — фыркаю. «Твою мать!» — Лука откидывается на кресло, но надолго его не хватает. «Ты что?» — рычит и тут же смолкает. «Опять ненадолго!» «Аня, ты что думаешь, что в тебя невозможно влюбиться?» «Мне передавили одно из полушарий. Очевидно, в этом мое оправдание, потому что я делаю еще парочку храбрых глотков и отрываюсь от окна, чтобы наговорить много чего». «Да при чем тут это, Лука?» – восклицаю в очень низком шумовом диапазоне. «Просто мы с тобой из разных миров, ты что, не понимаешь? Я не знаю, зачем ты открыл эту бутылку и в чем ценность этой встречи, если уже через полтора часа мы навсегда попрощаемся и больше никогда друг о друге не вспомним». Уста мужчины недовольно сжаты. «Значит, никогда больше не вспомнишь?» «Я во все глаза на него смотрю». «Никогда!» – почти по слогам произношу. «Поэтому да, не надо в меня влюбляться!» «Так, на всякий случай предупреждаю!» Кадык этого проклятого кавказса ходуном ходит. Он сдирает резким движением крышку со своего стакана и делает несколько самонадеянных глотков. Я тоже возмещаю злость на трубочке, сминая ее во рту. Лука закрывает крышку и откидывается на кресло. Уставился на переднее место, как идиот. И я, как идиотка, потому что делаю то же самое. На целых пять минут мы превращаемся в спящие вулканы. Но стоит одному полыхнуть... Да нет уж, мы не закончили, Аня. Как полыхнет все. Значит, ты тупой, Лука Тавади. Мужчина сжимает подлокотник пальцами, и я вижу, как все его вены на руке проступают. Значит, тупой, блядь. Окей. Сплевывает. С тобой что не так?» «Со мной? все, что только можно, Лука. Ты даже не представляешь. И лучше бы ему было не представлять. Но накал наших припираний, как и градус алкоголя, уже дошли до критической точки. Так что я вываливаю все, чтобы он наконец-то отстал от меня. Я не такая, как ты, понятно? Я не катаюсь по миру, не собираю пачками награды и не дефилирую на страницах журналов». Я просто самая обычная Аня. И у меня куча. Обвожу огромный круг в воздухе. Проблем. Ясно? Я возвращаюсь домой не потому, что я самый счастливый человек, а потому, что я бегу от того, что не сбылось. Да и от того, что сбылось тоже. Внутри турбулентность. Меня накрывает. И самое страшное то, что я уже прошла путь Лука. Финита ля комедия. Эпилог. Аплодисменты. Зе энд. Поэтому не надо мне заливать, что все еще впереди. Когда? Слышишь, когда, Лука? Ты знаешь? Кручу обессиленно головой. Я даже не знаю, чего хочу. и Я не нашла своего места. У меня нет дела всей моей жизни. И я постоянно гонюсь за нечто большим. Потом возвращаюсь к меньшему. И так по кругу. Потому что я не знаю, в чем мне хорошо. Ни в чем. Представляешь, так бывает. Хохочу и тем самым бужу пассажиров с ближайших мест. И это не потому, что я дура или наивная. Морщусь и приглушаю громкость. Я так устала. Искать и разочаровываться. Не находить ответа в себе. Ловить гребаные панические атаки и тревожности. Рыдать в подушку. И постоянно возвращаться к точке невозврата. Такая вот тавтология, да. Вздыхаю. Вся моя жизнь как тавтология. И абсурд, он самый. Даже это знакомство. Все. То есть не все, но мне надо подышать. Я глотаю слезы внутрь и запиваю ее гристым. И знаете, даже штука баксов, а это вино вполне может столько стоить, не в силах заглушить мою боль. Пожалуй, оставлю им плохой отзыв. Блядь, зачем я все это ему вывалила? Я не знал, Ань. Выдавливает из себя Лука. Мне стыдно. Вот я и превратилась в его глазах из принцессы в лягушку. «Конечно, ты не знал, Лука!» — отвечаю глухо. «Ты и не должен был знать». «И все же это не объясняет?» «Что это ему не объясняет, Господи?» Мы сталкиваемся взглядами. Кажется, Лука в замешательстве, но пускай не переживает. Отрезвляющая пощечина у меня подготовлена. «Лука, ты летишь в Хорватию, и тебя там ждет...» «Новая история. Напоминаю. А я еду домой, и меня там ждет гора скучных переводов. Признаюсь, ты будешь распевать игристое, поднимаю стаканчик, за собственные успехи на красной дорожке, а я ему этого искренне желаю. А я мешать коктейли из слез и валерьянки после очередного рабочего дня. Что у нас может быть общего? Лука. Позволить себе чувство к такому мужчине, как Лука Таваде, Это глупость даже для выдуманного сюжета, и поэтому я злюсь. Совсем не потому, что мужчина потерял голову, а потому что я не могу совершить такую же ошибку, как он. И я знаю, что нам будет больно через час или позже, но обязательно будет. Мы из разных миров, у нас нет будущего, но я, конечно же, его никогда не забуду. Значит, переводы, да? Меня поражает, как опрометчиво Таваде выдерживает мои пощечины, сохраняя свое пьянящее состояние. Португальский и английский. Сдаюсь и допиваю остатки роскоши. Интересный выбор, — подмечает Лука и дарит мне мягкую улыбку. Расскажешь, почему? — Ты вообще меня не слышал, парень? Зачем тебе это все? Господи, зачем? — Ставка на востребованность в условиях ограниченности кадров, — ответила коротко. Конечно, я себе представляла, что эта работа подарит мне жизнь, полную путешествий, новых знакомств и интересных проектов. Но оказалось, что выучить язык мало. еще нужна смелость для всего этого. И поскольку я совсем не такая... Да здравствует фриланс, школьные сочинения и однотипные договора. Хороший выбор, говорит Лука, и мне хочется его придушить. Молчу. «Ань, Лука, пожалуйста!» Замолилась, сталкиваясь с его праздничными огоньками в глазах. «Вернулись и так манят. Я не хочу тебя обидеть, признаюсь, потому что чувствую ком в горле после того, как все это ему наговорила. Но ты ведешь себя одержимо. Я очень рада нашему знакомству, и мне приятно твое внимание. Но на этом все. Пять часов по дороге в разные жизни — это все, что у нас может быть». Мужчина ухмыляется. «Ты всегда все сама решаешь, да?» Выгибает бровь. «Да, не скрываю. Умница какая! Он что, опять насмехается надо мной? Тогда позволь тебе предложить принять еще одно важное решение». «О чем ты?» Я в замешательстве. Лука касается моей пылающей от эмоциональных скачков щеки. Его ладонь приятно охлаждает. «Тебе не обязательно возвращаться в свою жизнь». Мурашки от подобной идеи делают фальстарт по собиранию чемоданов. Полетели со мной в Хорватию.